Эксперт незря облил в трубку и заикался. Кирилл Сергеевич тоже начал бы заикаться, если бы не оказался готов к тому, что ему предстояло увидеть. Кинодива была не просто мертва, она была страшна, как в смертной грехах, и стара, как все другие жертвы. Вот только статус никуда не денешь. И как только станет известно о её смерти, в Чернокаменск слетится вороньё. Журналиуги, телевизиончики, проверяющие всех мастей. Полетят погоны. Эх, полетят. Впрочем, за погоны Кирилл Сергеевич особо не переживал, по крайней мере, за свои. Он переживал за ребят, так переживал, что аж сердце занималось. Своим полицейским чутьём бойцов понимал, что эти убийства и те, что случились 18 лет назад, связаны, что всё это непросто. И ребятки явились в город тоже непросто. так же как и убийца и убийца всё это время жил в чернакаменске как тать прятался в темноте не выходил на свет кто-нибудь её видел этой ночью кирил сергеевич принял у следователя сигарету благодарно кивнул эмма станет ругаться что он снова начал курить но это потом а пока нужно привести нервы в порядок ещё бы водички ледяной В водичке кругом было целое озеро, чтоб его. И соблазн был хотя бы просто умыться, а полоснуть лицо, отойти подальше от мёртвой Кинодивы и умыться. Её все видели. В ресторане она сидела, напивалась. Следователь тоже закурил. В одиночестве напивалась. Да как же такая краля может оставаться в одиночестве? Крутились возле неё постоянно всякие мужики, и молодые, и постарше. Только она и всех отсыла. Нужно узнать, что за мужики. Выясняем. Вот прямо сейчас. Официантка говорит, что слышала, как Стелла по телефону с кем-то спорила. А предмет спора? На разгорячённую кожу оседали холодные капли тумана, и Кирилл Сергеевич размазывал их ладонью. Вот уже и омываться не нужно. Слышала официантка. Деньги Что-то то ли с финансированием, то ли со спонсированием. Она, следователь бросил долгий взгляд на труп, сказала, что знает, как достать денег. Сказала, что Орда может проваливать к такой-то матери. У нее теперь новый бизнес-план. Так прямо и сказала? Да, эта официантка точно запомнила, потому что специально прислушивалась. Сами понимаете, не так уж много у нас тут в Чернокаменске знаменитостей. Простому обывателю интересно знать, Чем живут небожители? А мне вот наоборот кажется, что слишком уж много у нас небожителей. Куда ни плюнь, обязательно в небожителя попадёшь. Что же у неё за бизнес-план такой был? И кого она в ресторане дожидалась? Камеры видеонаблюдения там есть? 3 месяца как сломаны. Но официантка божится, что уходила Стелла из ресторана одна. Ей кто-то позвонил, и она сразу же потребовала счёт. В котором часу это было? Где-то около 2. А что насчёт времени смерти? Кирилл Сергеевич снова глянул на труп, который в наползающем с узоре тумане уже был едва различим. Около 3 часов утра. Значит, около 3. А у Евы приступ как раз около 3 и приключился. И очнулась она с твёрдой уверенностью, что Стелла мертва. Удивительное совпадение. Просто удивительное. Но после сегодняшних ночных изысканий Кирилл Сергеевич больше ничему не удивлялся. Наоборот, он начинал верить даже в то, во что верить ему по роду службы было не то, что нельзя, а и вовсе противопоказано. Отдав последние распоряжения и убедившись, что в его присутствии на месте преступления нет никакой необходимости, Кирилл Сергеевич позвонил в дежурную часть. Сказать по правде, после увиденного он пожалел, что отдал приказ отпустить её. И не потому, что в чём-то её подозревал, а потому, что сейчас ему было бы спокойнее, останься она в камере ещё на денёк другой, до окончательного, так сказать, выяснения. Ну что сделано, то сделано. К тому же этот тырът нападал на своих жертв только по ночам, а с первыми лучами солнца превращался в добропорядочного гражданина. Так вот, они первые лучи солнца пробиваются сквозь густой туман. А значит, до следующей ночи опасаться нового преступления не стоит. А у Кирилла Сергеевича было ещё одно нерешённое дело. И в том, что оно до сих пор оставалось нерешённым, виноват был только он сам.